Глава тринадцатая. Линда. «Здесь природный источник. Вода всегда приятно горячая и невероятно целебная». Расхваливал князь свое имущество. «Обязательно посети это место». Грот действительно был красив. Место, откуда вырывается вода, поросло неимоверно застывшими сталактитами и сталагмитами. «Молочный грот был сформирован за счет солей и известняка». вырывающихся вместе с водой через щели термального источника. Произнес Рогнар, отмечь, что весь грод был исписан причудливыми природными рисунками, созданными в результате воздействия минеральных примесей. Перед выходом на поверхность жидкость протекая через трещины в кристаллических породах, тем самым насыщаясь серводродом кремнием, железом и алюминием, фтором и барием, ну и другими полезными веществами, Блеснул своими научными знаниями князь и уже чуть насмешливо добавил: "Вода снимет напряжение, и ты определённо почувствуешь себя лучше". А "Разве я хоть слово сказала, что плохо себя чувствую?" удивилась последним словам Рогнара. "Я улавливаю эмоции Элинда", мыкнул он. "Ты напряжена, ещё самой мало с чем-то расстроена и довольно прилично озадачена". Интересно, а с чего бы мне быть напряженной, расстроенной и озадаченной? Сделала я удивлённое лицо. Быть может, из-за того, что меня насильно затащили в другой мир и поселили в логове жутких вампиров? Вампир лишь скептически вздёрнул одну бровь. Я же рассмеялась. Ладно. Сменила гнев на милость. Я уже не злюсь. Огрот действительно прекрасен. Обязательно окунусь в природную здравницу. Только я не думаю, что одной мне стоит сюда приходить. Многозначительно посмотрела она князя. «Я уже осознал свою ошибку и прошу прощения за свой промах». Произнес он, явно не чувствуя себя виноватым. «Я выделю тебе в охрану пару достойных вампиров». «Да, дожили. Без охраны мне не жить». «Хорошо», — согласилась я. Князь вывел меня из грота и продолжил экскурсию. К слову сказать, рассказчиком он был хорошим. И замок на самом деле оказался прекрасным. Точнее, зловещо прекрасным. Местами он действительно жуткий, как то крыло, в которое запрещено входить, где в комнаты сбрасывают подарки врагов. А местами замок переносит в другую реальность, фантастический мир идеалиста и мечтателя. Были здесь и роскошные залы, которые поразили меня блеском и изысканностью. И даже в стенах пещерного типа с природным камнем все выглядело потрясающе. Князь показал мне и свои покоя. Очень большое помещение с отдельной гостиной и малой приемной, Трапезные, спальни, гардеробные и, конечно, ванная комната и потрясающим балконом. В спальне меня несказанно поразила воистину огромная кровать. На глаз она была размером 5 на 5 метров. Может, чуть больше или чуть меньше. Наверное, не очень комфортно одному спать на таком огромном ложе. В замке, со слов князя, есть только четыре зала, которые имеют реальные функции. Бальный зал, который я бы смело именовала зеркальный. Огромные панели и зеркал создают невообразимый эффект, отражая свет свечей в тысячу раз. Параллельное размещение некоторых зеркал вызывало иллюзию бесконечной аллеи. Глядя на наше отражение, не смогла не заметить. «Рагнар, ты отражаешься в зеркале?» Он улыбнулся и уставился на свое отражение. «И что же?» «А пишут, что вампиры, мол, не отражаются в зеркале», — заметила я. «Наверное, в тех книжках и фильмах полным-полно и других ляпов». «Однозначно», — кивнул князь. Советую забыть обо всём, что ты читала, слышала и видела про вампиров. Единственная правда о нас мы пьём кровь. Всё остальное выдумка. А чеснок. Не смогла унять своё неуёмное любопытство. Рогнар чуть скривился. Чеснок у вампира вызывает жуткую изжогу, признался он. Поэтому в нашем рационе он категорически отсутствует. То есть, если я съем чесночных блюд, а ты потом напьёшься моей крови, ты будешь страдать от изжоги. Развеселилась я. Князь очень хитро улыбнулся и произнес. «Милая Линда, ты забыла об одном нюансе». «В каком еще нюансе?» «У вампиров великолепный нюх», — сказал он и весело рассмеялся, увидев мою скривившуюся муську. «Я не стану пить твою кровь, если ты вдруг наешься чеснока. Но поверь, я дал особые указания в отношении твоего питания. Ничего вредного для твоего и моего, конечно же, здоровья тебе не подадут». предусмотрительный, фыркнула я. И князь продолжил экскурсию. Показал мне гобеленовый зал. Это помещение поразило меня коллекцией живописи, скульптур, гобеленов, необычных предметов старинной мебели. "Это не гобеленовый зал, это целая Третьяковка", восхитилась я. "Неужели вампиры занимаются искусством?" "Почему нет?" искренне удивился князь. На десантрее много творцов прекрасного. Они собраны поистине бесценные шедевры. Мои предки покровительствовали художникам, скульпторам, поэтам и другим творчески одарённым вампирам. Я продолжаю их дело, но всё же больше благоволю учёным. Был в замке приёмный зал, в котором стоял на подиуме неудобный, свидо огромный стул, высеченный из камня. Князь сказал, что это трон, настоящий мощный артефакт. Передвинуть его невозможно, так как он часть скалы, из которой состоит замок. Трон оснащён магической защитой такой силы, что даже самому князю приходится с трудом преодолевать силовый барьер, чтобы занять своё законное место во время приёмов. Ни одно заклятие, ни одно оружие не пройдёт сквозь несокрушимый магический щит. А что, кто-то осмеливался покуситься на жизнь правителя во время приёма, удивился я. Ленда, в политике нет места вере. Когда прибывают делегации даже дружественных княжеств, «Мы усиливаем защиту замка троекратно». Отец часто повторял. «Сынок, от врага всегда жди осинового ножа в спину. От друга вдвойне, так как предают чаще те, кому ты веришь». «Да уж», — всего лишь произнесла я, и мы пошли дальше. Был в замке и обеденный зал, который открывали во время больших приемов. Рагнар с удовольствием похвастался необычным устройством огромного малахитого стола. Он нажал на рычаг, ловко спрятанный в неровностях стены. и стол начал медленно опускаться в открывшийся люк в полу. Стол опускается в специально отведенное для него место на кухне, где его сервируют и накрывают, а затем поднимают. «И никакой магии», — покачал я головой. «Никакой магии», — подтвердил князь. «Наука, технология и практичность». В замке было много ходов и коридоров, основные помещения находились на первом и втором этажах. Выше личные покои придворных. Много гостевых помещений. Рагнар сказал, что бывало, пребывало и больше 500 вампиров за раз. Помимо самих высокопоставленных лиц приезжали их личные слуги, стражи, маги, швеи, ювелиры и другие. Смотреть гостевое крыло не стало, комнаты как комнаты. В недрах кухни с кладовой, грот с целебной водой, хозяйственные помещения, винный погреб, погреб для запасов, котельная для отопления, темница. У князя была и лаборатория, точнее, две лаборатории. Одна тоже находилась в подвалах для его экспериментов и опытов, а другая больше как научный кабинет в башне. В своей святилище науки князь пообещал показать мне в другой раз. Я не особо расстроилась, особенно когда он показал мне свой небольшой кабинет. Не тот, что в башне. А рядом с ним находилась воистину сокровищница. Библиотека. Сама комната изумительной красоты. Стены и потолки расписные, камины изразцовые. А полы не камень, как везде, а дубовый паркет. А книг-то сколько! В сказочной библиотеке темного князя Рагнара легко потерять счет времени. Внутри зала полки с книгами возвышались во всю высоту стен. Зрелище по-настоящему впечатляющее. Библиотека темного князя Рагнара – удивительное место. Здесь однозначно можно насладиться тишиной, красотой и величием вампира-гения. А коснуться в мысли прошлых поколений другой расы это ведь редкая возможность узнать что-то новое обо всём мироздании. Я впечатлилась. Я влюбилась в это место. Рогнар, наблюдая за моим лицом и улавливая отголоски эмоций, был очень доволен произведённым на меня эффектом. Тебе здесь нравится? поинтересовался он вкрадчивым тоном. Нравится? рассмеялась я и во все глаза уставилась на мужчину. Рогнар, это место не может просто нравиться. Твоя библиотека покорила меня в самое сердце. Прижала руки к груди и покачала головой. Ты не представляешь, как мне не терпится взять в руки хоть какую-нибудь книгу и окунуться в мысли и слова твоих предков. Вампир щелкнул пальцами, и в тот же миг откуда-то из-за угла выполз древний, наверное, как сам мир, седовласый вампир. Сгорбленный, сморщенный, как изюм, он опирался на такую же скрюченную трость, как и он сам. Но, к моему удивлению, вампир ясно и живо посмотрел на нас. Тонкие губы тронула едва заметная улыбка. Что желаете, ваше темнейшество? Сухим, трескучим голосом поинтересовался старик. Он глядел на Рогнара, а меня словно не замечал. Манер, перед тобой необычная женщина, она человек, имя её Линда. Она мой донор. Ход в библиотеку для неё открыт в любое время дня и ночи. Всё, что Линда попросит для чтения, ты ей предоставишь. Мой приказ услышан. Ты всё понял? Голос Рогнара прозвучал властно, даже как мне показалось немного грубо. Старик же в пояс поклонился и ответил всё тем же скрипучим голосом. "Осалешал, мой князь. Всё понял". Затем старый вампир метнул взгляд на меня, и я едва не задохнулась от нехватки кислорода в лёгких. Глаза ярко-синие, ясные. Это были глаза точно не старика, а силы, которые вдруг перехватили моё дыхание. и стальным обручем сжал мою голову в тиски, так и вовсе принадлежала кому-то очень могучему и сильному. Я схватилась руками за горло и открыла рот в немом крике. Захрипела. А голова так и вовсе готова была взорваться от чудовищной боли. Из глаз брызнули слезы. Неужели мне сейчас прикончит какой-то старикашка? Рагнар, какого черта? «Монер!» — рявкнул Рагнар, применив силу так, что аж вздрогнули фолианты на полках. В тот же миг все прекратилось, и я вздохнула полной грузью, а голова вновь стала принадлежать мне одной. Вытерла влагу с лица чуть дрогнувшими пальцами и в ужасе уставилась на старого вампира, а потом перевела взгляд на Рагнара. Я одарила его полным возмущением и непониманием взглядом. «Что это было?» – прохрепела гневно. «Прошу прощения, мой князь», – скрипуче рассмеялся старик. «Не смог удираться». — Больше никаких попыток использовать Линду в качестве эмоционального донора. — Слишком сладкие оказались эмоции вашего донора, мой темный князь. Разочарованно и при этом с наслаждением произнес вампир. — Не сдержался. Но больше не повторится, клянусь вам честью и кровью. Рагнар взял меня за локоть и вывел из библиотеки. Когда мы оказались в коридоре, он, наконец, не зашел до объяснений. Манер необычный вампир. Он не питается кровью, как остальные. Вздёрнула брови. Вот как? хмыкнула я. Он питается эмоциями. Догадливая, улыбнулся князь. Да, он питается эмоциями. Обычно ему хватает того, что исходит от придворных. Хотя, признаюсь, вампир скупы на эмоциональные всплески. Я снова вспомнила Монику. Ну-ну. Он давно служит моей семье. Он живёт со времён моего прадеда. Прозвёлся Рогнар. А как же он тогда живёт, если кровь, как ты говорил, важный элемент в вашем питании? По Маннеру сбой в генетической программе. Кровь ему не даёт ничего плохого и ничего хорошего, абсолютный ноль. А вот эмоции это та же кровь для него. Они восполняют ему все элементы в организме. Как и почему так происходит, не спрашивай, я не знаю. Феномен Маннера до сих пор не изучен и непонятен. Сем более таких, каком всего было насчитано за всю историю Децентрея пятеро. Он последний. Он, правда, больше не станет питаться моими эмоциями. Признаюсь честно, это было жутко, неприятно и страшно, проговорил я с сомнением. Вот так всегда. Заманят чем-то удивительным и обязательно возникнет подвох. Не станет он вампир счастья, сказал уверенно князь «А теперь идем в мой кабинет, вручу тебе контракт. Но перед этим...» Он умолк и многозначительно посмотрел на меня. «Что перед этим?» Не догнала я, все еще находясь под впечатлением от старикашки с суперспособностями. Он широко улыбнулся, и я увидела удлинившиеся клыки. Пыркнула и произнесла. «Понятно, покушать захотелось. Только помнится, ты зубы после завтрака не чистил». Вампир тихо засмеялся. «Линда, ты неподражаема!» Пожала плечами. «Но вообще я была уверена, что вампиры следят за своими зубами». Слюна вампира, помимо феромонов, обладает сильным бактерицидным средством. У вампиров нет проблем, как у людей, и нам не требуется чистить зубы, полоскать рот. Слюна все делает сама. Чуть ли не промурлыкал князь. «Ага, уже предвкушает, как вонзит в меня свои зубы. А если кусок мяса между зубов застрял?» Не унималась я. В таком случае Слюна тоже справится. В таком случае вампир выпустит острый коготь и удалит этот кусок мяса. Весело ответил князь. Фу, протянула я. Мужчина снова рассмеялся. А ведь хитрый клокастик. Князь специально обхаживает меня, чтобы я дала ему раньше, чем подпишем контракт. Вот же гад.